Семейные традиции. Вчера мы с моим ребёнком занимались, писали в прописи. Может, закончим, сказал Сашка. Осталось ещё три буквы, протестую я. Завтра доделаю, настаивает сын. Не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Тем более всего 3 буквы осталось, авторитетно полю я. Я же не знала, что этот речевой штамп мой ребёнок возьмёт на вооружение и направит против меня. Спустя несколько дней Сашка придумал лепить динозавров. «Пора спать, давай убирать пластилин. Мне нужно еще трех динозавров слепить. Уже половина одиннадцатого. Слепишь остальных завтра. Мама, не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Всего три динозавра!» Нокаутирует меня Сашка моим же аргументом. И я иду спать пожелав ему творческих успехов и спокойной ночи. Примерно через час выхожу из своей комнаты. Ну да, как-то не по себе не спится, если ребёнок не в кровати. А ребёнок, оказывается, уже в кровати, спит. Носки снять забыл, одеялом не укрылся, зато пластилин убран в коробку. Утром спрашиваю, и где твои новые динозавры? Я только одного слепил. «Потом спать сильно захотелось», — отвечает Саша. «То есть мой ребёнок лёг спать немногим позже, всего-то на один динозавр. Наверное, если бы я начала проявлять свою волю, если бы насильственно забрала пластилин и стала загонять в постель, времени на наше противоборство ушло бы гораздо больше. А сколько ушло бы нервов с обеих сторон?» сон Естественная потребность Уставший ребенок уснет сам Я не укладываю своих детей спать Я просто напоминаю, что пора спать Говорю о своей усталости О своем желании пойти спать Предлагаю Если хочешь, чтобы я перед сном почитала Нужно лечь в кровать прямо сейчас Иначе будет поздно Я усну, а во сне я не читаю И это вовсе не моя революционная идея отказаться от укладывания детей. Я сама выросла в таких условиях. Для меня в детстве было открытием, что в других семьях детей зачем-то заставляют лежать в кровати. Однажды я спросила маму. «Мама, я не помню, чтобы вы меня как-то специально укладывали спать. А как в нашей семье решалась проблема сна?» Мама ответила. «Никак. Я сама не помню такой проблемы». Ты просто говорила, что хочешь спать, и шла в кровать. Я укрывала тебя одеялом, целовала, желала спокойной ночи, выключала свет. А когда вы с братом поменьше были, мы читали перед сном долго. Вы поэтому и ложились с удовольствием, что вам нравилось слушать. Выходит, я просто повторяю педагогическую модель из родительской семьи. А у мамы моей откуда такая модель взялась? «Мама, а тебя в детстве как спать укладывали?» «Бабушка твоя, наша мама, учителем работала. Она до глубокой ночи тетрадки проверяла. Как ты думаешь, было у неё время и силы своих детей в кроватях удерживать?» «Устали и сами уснули». Семейные наследуемые практики воспитания. Я не думаю, что моя прабабушка укладывала детей спать как-то иначе. У них с мужем было слишком большое хозяйство и слишком много детей, чтобы тратить по часу в день на укладывание каждого.